Таковы прозванные потом «Шляхи Бакаев» или «Свинный», «Сагайдачный», «Рамадановский» и другие. Чтобы наблюдать за военными движениями татар в степи и вовремя получать известия об их вторжениях, на московских юго-восточных Украинах издавна учреждена была сторожевая, станичная и полевая служба. Начало ее восходит к XIV веку, к эпохе Дмитрия Донского а распространение к пятнадцатому, особенно ко времени Ивана Третьего, но вполне развилась она в шестнадцатом веке при Иване Грозном. Московские сторожевые отряды рассеяны были по степям. Они выходили из украинских крепостей под начальством своих сотенных голов и располагались стоянкой где-нибудь в укрытом месте, откуда высылали разъезды по всем направлениям, высматривали степные шляхи и сакмы, добывали языков, то есть перехватывали татар, от которых можно было получить вести, и давали знать украинским воеводам о приближении хищных крымцев, нагаев или казанцев. Эти сторожевые или подвижные станицы предшествовали построению полевых украинских городков и острожков и намечали их места, а с размножением сих укреплений они получали в них новые опорные пункты и сами выдвигались все далее и далее в юго-восточные степи и Дубровы. Около 50-х годов XVI -го века московские сторожи и станицы охватывали все пустынное юго-восточное пространство от Алатыря и Темнинова до Рыльска и Путивля. Благодаря им немало крымских и казанских вторжений встретили своевременный отпор со стороны предупрежденных московских воевод. Сторожевая и станичная служба находились в ведении разрядного приказа. Чтобы дать ей более порядка и лучшее устройство, Иван IV в январе 1571 года назначил главным ее начальником знаменитого воеводу князя Михаила Ивановича Воротынского. В помощники ему дал князя Тюфякина и известного дьяка Ржевского для сторожей со стороны крымцев а Юрия Булгакова со стороны Нагаев. Воротынские и его помощники собрали все хранившиеся в разряде росписи сторожам и станицам, вызывали в Москву самих станичников и делали им подробные расспросы. После того они написали новый устав для этой службы, который был утвержден царем. Вот некоторые образцы правил, заключавшиеся в всем уставе. Сторожам стоять в местах усторожливых и ездить по урочищам направо и налево по два человека. Два раза на одном месте кашу не варить, то есть огонь не раскладывать. А где кто полдневал, там не ночевать. Если сторожи подстрекут приход татар, то посылают своих ближайших товарищей с вестями в украинские города. Сами же должны следовать за татарами и по их сакмам, то есть по ширине и торности конской дороги постанам смекать, какое их число, а потом посылать с новыми вестями других своих товарищей. Станицы в определенные сроки сменяют друг друга, если же которые не дождутся смены и уйдут, а в это время случится татарский набег, то виновным назначена смертная казнь. Сторожи, которые простоят лишнее время по неприбытию других им на смену, берут с последних в свою пользу пеню по полуполтине на человека в день. Если каких сторожей люди, посланные от воевод и голов с дозором, найдут стоящих небрежно и неусторожливо, или не недоезжающих до назначенных урочищ, тех бить кнутом. Сторожи выезжали на службу с запасными конями, а двух конь и коней должны были иметь добрых, а не худых. Станичная служба начиналась с весны с апреля, продолжалась до декабря, то есть восемь месяцев, и была разделена на восемь станиц. А так как срок для каждого караула был двухнедельный, то каждой станице приходилось выезжать на сторожу два раза в год. Кроме служилых людей, именно детей боярских и казаков, в северские сторожи прежде допускались и наемные севрюки, то есть жители Северщины. Но так как эти северюки обыкновенно стоят неусторожливо и вовремя не усматривают приход татар или приезжают с ложными вестями и производят напрасную тревогу, то впредь запрещено принимать их в сторожевую службу. Прежде нежели было закончено введение нового устава, а также сделаны проверка и более целесообразное распределение сторожевых станиц на самых местах их службы, Совершилось известное нашествие Дивлет Гирея на Москву летом того же 1571 года.